Глава 25 С текущими делами было покончено, и я добрался до своего нового жилища. Мой сосед Петрович пребывал под воздействием спека, его рукой занимался хиллер. Медик держал пациента за искалеченное предплечье, был напряжен. Под крупными каплями выступил на лбу, серая блуза на спине промокла. Я, осторожно стараясь не нарушать процесс, прошел и присел на свою кровать. Единственное в комнате кресло было занято сумкой доктора. Сеанс продолжался еще минут пять, затем Хиллер, не обращая на меня внимания, поднялся, взял сумку и прошел в ванную комнату, откуда раздался шум воды. Через 10 минут, переодевшись в свежую медицинскую блузу, он усаживался в кресло. Наконец, я мог с ним поздороваться и сказать те слова признательности за восстановление и извинения за безобразную сцену в больнице, которую тщательно подбирал, дожидаясь его возвращения в комнату. пустякин он дежурно улыбнулся. «Укол препарата, разработанного институтом, я не одобряю», Очень дорог, можно и без него обойтись. Но соглашусь с тем, что он мгновенно нейтрализует все производные споровых тел в крови. А как с Петровичем? Я постарался быстрее увести беседу с темы, где показал не лучшие свои качества. Несколько часов, может, и до утра будет спать, затем со зверским аппетитом позавтракает, примет ударную дозу живца и на утреннюю процедуру. Будем работать. Катран желает как можно быстрее увидеть его в строю. Город платит, я лечу. Качественный спек, много белковой пищи, живец, ведрами, и через месяц кисть будет даже лучше прежней. А зачем спек? Это же вроде как наркотик. Обычная скорость регенерации отнятых конечностей 1-1,5 мм в сутки, а я, стимулируя процесс, разгоняю ее. В случае Петровича до 6 мм. При такой скорости восстановления организма лучше протекает во сне. Кроме того, рост нервных волокон в формируемых заново тканях – процесс болезненный и будет лучше, если пациента держать на сильном обезболивающем. Спек в этой ситуации не вызывает наркотической эйфории, а, следовательно, и психологического привыкания. И сколько стоит такое восстановление? Весь курс. За месяц город не заплатит сотню гороха, еще 250 уйдет на спек, ну и дополнительно уйма живца. Теперь доктор улыбался, искренне втянувшись в разговор. Хиллер явно хорошо разбирается в специфической местной биохимии, нужно его расспросить на интересующие меня темы. Я прошу меня извинить за несколько личный вопрос. Вы я видел прилагаете немалые усилия для излечения моего друга, а это требует постоянной подпитки дара. Как в этом случае можно решить проблему вероятного превращения в кваза? Собеседник глубоко вздохнул, сцепил пальцы обеих рук и с явным удовольствием потянулся. Вы говорили с алмазом. Он оценил повреждение вашей энергетической структуры. И это так страшно. Да, он говорит, что я обречен на превращение. Эта мысль вызвала одновременно и злость, и уныние. Поверьте, в визуальных трансформациях нет ничего ужасного. Внутренние, незаметные глазу изменения психики гораздо страшнее. Представьте, что и стать человек иммунных, проживших в Улье год... Изменения тел наблюдаются у 20%, а психика поменялась у всех. Я хочу сказать, что диапазон трансформации внутренних, личностных изменений гораздо шире, масштабнее. Порой рождаются настоящие монстры, они живут среди нас, и мы про это ничего не знаем до поры. А потом раз, и сюрприз! Маньяки, извращенцы и прочие социопаты – это норма. Каждый третий. Совесть как основа общественной морали исчезает. Представьте себе, что все наше общество держится исключительно на опыте из прежнего мира, на осознании того, что без соблюдения неких норм сложно устроенное общество не может существовать. Все развалится. Никто не будет вывозить мусор, чинить проводку, с риском для жизни обеспечивать стаб всем необходимым. На смену нравственному контролю здесь приходит функция надзора за неукоснительным соблюдением законов. Действительно, в случае с майором я столкнулся с невозможной в прежнем мире беззубостью наделенного властью представителя власти. Естественно, если бы этот безопасник начал качать права и продавил нужный ему результат, а потом все открылось, то участь нашего майора была бы печальной, отправился бы в команду фуражиров, А если бы попробовал выслать вас из стаба, то сам бы вылетел в два счета. И все же перспектива отрастить хвост, гребень или стальные когти меня пугает. Да что там пугает? приводит в полное отчаяние, это же из практической точки зрения неудобно, могут принять за зараженного и подстрелить. К тому времени, когда все зайдет настолько далеко, ваши таланты разовьются так, что выбираться за границы стаба будет необходимо в исключительных случаях, и оплата за эти вылазки будет настолько щедрой, что можно будет вести здесь уединенный образ жизни и не испытывать проблем от своей внешности. А что вы скажете о возможностях белого жемчуга? Выкиньте его из головы. Те, кто были одержимы этой идеей, исчезли навсегда. Все, кто ушел на его поиски, уже не возвращались. Остап Южный один из самых спокойных и комфортабельных. Земные условия и порядки здесь воссозданы максимально близко к оригинальным, а это в Ули очень большая редкость. Беседа продолжилась еще какое-то время. Доктор был увлечен проблемами нравственного контроля в обществе, где старожилы лишены моральных основ и соблюдения законов, объясняется памятью о тех временах, когда это был осознанный выбор в результате сложного внутреннего духовного совершенствования. И теперь от того, чтобы захватить максимум материальных благ, подчинить себе более слабых и неопытных горожан, превратить их в бесправных рабов, местных отцов-основателей удерживала хрупкая стена из воспоминаний – что когда-то подобные действия приводили к хаосу и гибели правителей в пучине бесконечных конфликтов и стихийных бедствий. Все более-менее развитые и уважаемые стабы прошли период становления с иерархией стада обезьяны криминальной субкультурой. В конце концов, изначальные лидеры за матерев уходят со сцены – но продолжают контролировать ситуацию через своих ставленников, которые, в свою очередь, тоже уходят на покой, формируя основу гражданского общества. А как же неутолимая жажда власти? Отбиваться от многочисленных угроз можно только в коалиции. Самые одаренные иммунные способны на какое-то Порой продолжительное время сколотить вокруг себя команду единомышленников и основать стаб. Со временем команда настолько разовьет свои способности, что подчиненное положение для каждого станет невыносимым. Их места начнут занимать молодые и дерзкие. Подобная ротация может длиться долго, но не бесконечно. Разрыв между правителем и ближайшим окружением будет ужасающе огромен, и тут возможны варианты. Во-первых, глава стаба к этому времени уже гарантированно превращается в кваза и запросто может, предчувствуя переворот, продать всех внешникам за пресловутый белый жемчуг. Во-вторых, подчиненные постараются устранить правителя как чужака, как внутреннюю угрозу. Настолько он становится непонятным и чуждым. А вот коалиция, чем она больше, тем устойчивее, и ей не страшны никакие опасности, даже если все ее члены отошли от дел. Соответственно, уже изначально нет упоения единоличной властью, единственного приза, достойного всех этих аппаратных игр. Все как в прежнем мире где из среды промышленников сформировался класс сверхбогатых людей, определяющих политическую повестку и не пускающих в информационное поле инакомыслящих. По сути, они корпоративно управляют передовыми государствами. Правители ничего не решают, а лишь осуществляют администрирование процессов. Все решают магнаты, при этом не имея проблем с обществом, про них почти никто ничего не знает. Вот что вам известно про руководство нашего штаба? Да ничего. У меня командиром катран, он получает указания из администрации, там какой-то коллегиальный орган. А как там что, я и не знаю. А там председатель, его так и зовут. Председатель. Я его в лицо тоже не знаю, как, собственно, и всех других членов Совета, кроме начальника медицинской службы. А еще есть военная, тайная, снабженческая, производственная, жилищно-коммунальная и совершенно новая телекоммуникационная служба. Город в ближайшие полгода увеличит территорию на 20%. Появится мобильная связь. Уже год, как работает театр, даже на гастроли ездили за сто километров отсюда. Несколько ведер гороха привезли. Почти нормальная привычная жизнь, поэтому не нужно гоняться за химерами. Ага, отрастить хвост, гребень, обзавестись усадьбой и сидеть там, не высовываясь, утром попивать кофеек, читать прессу, смотреть телека, вечером выбираться в оперу, Евгения Онегина слушать. «Ну да, это и есть тихая, размеренная жизнь». «Согласен, но только без гребня и хвоста». «Да чего вы пристали с этим хвостом?» «В прежней жизни, к тому моменту, когда у вас появится хороший дом и средства, чтобы утром попивать кофеек, а вечером ходить в театр, ревматизм, простатит и распукшая печень, заменятые хвост и гребень и стальные когти». Здесь у вас, по крайней мере, ничего из этого болеть не будет. Спасибо, доктор, наполовину уже уговорили.